Глава 14. Но равно как и хорошему, так и плохому приходит конец. Закончилось для Натальи ее томительное ожидание. В гости к ней заявилась целая компания. Тут был и Архип, и Василь с Юлей, и, конечно, Илья. Последний притащил с собой такой огромный букет пионов, что еле пролез с ним в дверь. Пионы были шикарные, махровые, с крупными головками. И каких только расцветок тут не было, и темно-вишневые, почти черные, и белые с розовым крапом, и кремовые, и нежно-розовые с белой серединкой, и малиновые с проглядывающими сквозь лепестки желтыми тычинками. Все они клонили свои огромные ароматные головки прямо на грудь к раскрасневшейся от удовольствия Наташи, словно просили молодую женщину приветить их у себя. Наблюдая за тем, как Наталья вся в восхищении принимает этот букет, Архип не сдержался и добавил свою ложку дегтя. теле теле жених и невеста!» – ехидно произнес он. «Учти, Наталья, у тебя еще будет серьезный разговор с твоей будущей свекровью насчет этих цветов. Илья ради тебя обчистил весь сад своей матери. Сам слышал, как она ахнула сегодня утром, когда вышла, чтобы полюбоваться цветами в саду и обнаружила, что там пусто. «Ничего», – беззаботно отмахнулся Илья, «новые распустятся, там еще много бутонов осталось». «Хорошо, если так», – отозвалась Наталья, засунув нос в цветы и думая при этом про себя, что все-таки ей было бы намного приятней, если бы Илья срезал для нее все цветы подчистую включая и те самые бутоны, которым еще только предстояло распуститься. Кое-что нехорошее в Наталье еще осталось с прежних времен. Не все ей удалось вывести. Цветы она поставила в вазу, а Илье сказала, что даст ему с собой молочных продуктов в качестве утешительного гостинца для мамы. Юля при этом хихикнула. Еще бы! «Ведь она-то обещанных Натальей даров так и не дождалась». Наталья кинула сердитый взгляд в сторону подруги и произнесла «Возьми, Люша, прямо сейчас. Я тут пакетик для Юли приготовила, но ей я и потом передам, а твоей маме нужнее». И достала из холодильника увесистый сверток, в котором помимо творога, сливок и масла лежала еще и ряженка, недавно освоенная и запущенная Натальей в производство. Юля проводила печальным взглядом свой гостиниц, уплывающий в чужие руки. Но зато обидно хихикать перестала, чего Наталья и добивалась. Оказалось, что помимо цветов, гости принесли еще и мясо для шашлыков, а к мясу всевозможные закуски. Ну и спиртное. Какой же задушевный разговор без бутылочки легкого вина для дам и чего-нибудь покрепче для мужчин? Козы с воодушевлением отнеслись к такому незапланированному пикнику. То и дело подходили к нанизывающим мясо мужчинам, чутко принюхивались, уж не козлятинка ли? К счастью, шашлык был из свинины, так что козы быстро успокоились на этот счет и заинтересовались уже закусками особенно им приглянулась морковка по-корейски, которую они перевернули на землю и моментально слопали, невежливо расталкивая друг друга и даже угрожая людям, которые пытались у них эту вкуснятину отнять. «Ну все, завтра молоко будет со стринкой», – пошутила Наталья и прогнала коз подальше от гостей. Оказавшись в своем выгуле, козы обиделись и стали звать на помощь козла. Но Джек подобного поведения от своих женщин не потерпел. Гаркнул на них что-то хриплое и сердитое, и козы моментально замолчали, принялись за траву и вообще занялись своими делами. Строгий он у тебя. Прямо не нарадуясь на него, такой защитник вырос. Собака, бродячая на прогулке, пыталась сегодня к стаду сунуться. Джек ее рогами так по хребту стукнул, что я думала, все, собака отныне инвалид, придется мне ее на свое попечение брать, поскольку мой козел ее изувечил. Нет, ничего, унеслась прочь, даже не хромая, только визжа на всю округу. Что касается пираты и барона, то они вовсе не отходили от мужчин, преданными глазами провожая каждый кусок мяса, отправляющийся на огонь. Барону было велено сидеть на попе ровно, он послушался и сидел. Но к тому времени, как первая порция мяса приготовилась, на плитке перед бароном уже образовалась небольшая лужица, истекавших из его пасти слюней. Пока жарилось мясо, мужчинам пришлось дважды откупоривать бутылки. Поэтому не было ничего удивительного, что, когда все расселись за столом, Настроение у всех было уже самое раскрепощенное и общительное. «Так что с Денисом?» – спросила Наталья, которая все это время буквально изнывала от нетерпения. «Удалось узнать, ради кого он так старался?» «В первую очередь ради себя любимого. Но он все время твердил про какого-то наследника. Это он про себя говорил?» «Наследника у деда Фили не было». Единственный его сын погиб в молодости. Был байкером, гонял. И вот печальный, но отчасти закономерный результат. И как же? Но была у него наследница. «Ага», – обрадовалась Наталья. «Уже горячее. Наследница – это дочь». «Она самая», – подтвердил Архип. «И ты с ней неплохо знакома». Наталья принялась шевелить извилинами. «Это Лена? Жена Дениса, да?» Ради нее он старался? Старался он ради себя, но информация о том, что его жена могла стать обладательницей целого состояния, но из-за глупой прихоти своего недалекого папаши осталось ни с чем, Денис получил через свою супругу. Это она рассказала ему свою семейную историю, рассказала про непутевого папашку, с которым ее мать не захотела жить вместе, и от которого удрала в другую страну, где вышла замуж за почтенного бюргера, с которым и прожила до глубокой старости, в сытости и комфорте. Но ведь дочь Филимона тоже жила в Европе. Как она у нас оказалась? Вернулась. Вышла замуж за соотечественника. За Дениса. За него самого. Его родители тоже в свое время эмигрировали в Германию, где Денис и познакомился с Леной и уже вдвоем они приняли решение вернуться в Россию. Совпадение или нет, но случилось это вскоре после того, как Денис узнал о прошлом папочке своей новоспеченной супруги. И тогда же его посетила мысль выяснить, насколько богат тот, есть ли чем у господина Филимона поживиться. Выяснив, что у господина Филимона имеется солидный куш, В виде гектара чудесного соснового леса, в непосредственной близости от побережья залива, так и просящегося под застройку, Денис начал действовать уже активнее. До переезда дело у них еще не дошло, но для начала он принялся разжигать у своей жены дочерние чувства. А уж после того, как одна за другой у семейной пары родились дочери, Денису окончательно удалось убедить жену в том, что просто необходимо показать внучек дедушке. «Поедем, посмотрим, что там и как. Там наша родина, там наш дом. А тут нас ничего не держит, тут мы и наши дети всегда будем чужими». По приезде в Россию у Лены уже наблюдалось стойкое желание повидаться с отцом, но сразу вешаться ему на шею она не собиралась. Ей хотелось сначала издалека понаблюдать за ним. По рассказам ее матери, это был совершенно опустившийся маргинальный элемент, Елена боялась, что отец может как-то не так использовать ее дочерние чувства к нему. Денис и тут подсуетился, приехал в Уткину лужу один, все тут разнюхал, разузнал, а потом нашел и арендовал на лето дачный домик, который вплотную примыкал к участку отца любимой женушки. И началось. Если Лена просто наслаждалась общением с отцом, который оказался совсем не так страшен, а даже напротив, очень добр и особенно ласков с девочками, в которых, казалось, чуял свою родную кровь, то у Дениса все складывалось не так радужно. Во-первых, повторная проверка дала совсем неутешительные результаты. Золотая в полном смысле этого слова «земля» за эти годы уплыла в виде подарка в чужие руки. Это для Дениса стало настоящим шоком. Одно его, если не радовало, то хотя бы давало надежду, одарённое по всей видимости, о подарке ещё не знала. И Денис понял, если он хочет восстановить справедливость и вернуть богатство в семью жены, то бишь э, в свою семью, он должен действовать быстро и решительно. «Не для нее он старался», – произнесла Наталья с грустью, «а для себя». Он и у нотариуса в дарственное свое имя указывал. Он говорит, что не придавал этому значения, поскольку у супруга все имущество общее. Возможно, это правда, возможно, нет. Теперь этого нам уже не узнать. Поскольку земля Денису так и не досталась, А значит, узнать, как бы он ею распорядился, нам не удастся. Так участок до сих пор мой? Без всякого сомнения. А а как же Лена? Лена вместе с дочками покинула пределы Российской Федерации сразу же, как только стало ясно, что Дениса арестовали. Сейчас сложно сказать, была ли женщина в курсе дел своего мужа. Денис утверждает, что она ничего не знала и ни о чем не подозревала. Но ее поспешный отъезд, больше смахивающий на бегство, говорит об обратном. Хотя когда мы с ней связывались, то она сразу объявила, что о планах мужа узнала лишь после его нападения на старика Филимона. Но потом боялась за свою жизнь и за жизнь своих девочек, поэтому избежала от мужа при первой же возможности. Не очень таласковая доченька выросла у старика Филимона. Уж не она ли подучила своего недотепу муженька, как ему действовать? А теперь врет, что сама боялась за свою жизнь. Архип пожал плечами. Может, так было, а может, эдак? Это дело считалось уже законченным. Оно было передано в суд, и теперь помощника следователя куда больше интересовали запахи шашлыка, чем мотивы, которые двигали преступником. «Может, уже приступим?» Остальные его поддержали. Тем более, что шашлык пах просто потрясающе. А выпитое вино подстегнуло аппетит. И, конечно, когда стали наливать и забулькало, калитка скрипнула, и на участке появился дед Филя, который и в этот раз не посрамил самого себя и явился точно в разгар застолья. Выглядел он как обычно. И как обычно... На его лице было крупными буквами написано «Уж не нальют ли мне добрые люди тут стаканчик?». Выписавшегося из больницы героя приветствовали громкими криками. За ними последовало и приглашение присоединиться к застолью, от которого дед Филя не отказался. Да из чего бы? Никогда не отказывался, а тут вдруг взять, да и отказаться? Не дождетесь!» Выглядел старик все еще бледновато, но держался бодро и предложение выпить воспринял с большим воодушевлением. «Вино у вас какое?» – деловито осведомился он. «Красное? Вот и отлично! Водку самую малость выпью, а вот красненького можно и побольше. Это мне в нынешнем состоянии для здоровья даже полезно». Врачи сказали, что я потерял много крови, Нужно восполнять дефицит жидкости в организме. Ну, рассказывайте, что тут у вас произошло, пока меня не было? Про зятя не надо, я про него уже все и сам понял. Подарок-то мой, Наталья, ты нашла? Перед тем, как врачи меня увезли, я тебе его передал. Сунул ты мне только какой-то старый конверт. А в конверте, Том, документы на твой участок. Так ты его что, не вскрывала до сих пор? Найти бы еще этот конверт, взглядом деда Фили, мозг у Натальи заработал в усиленном режиме. И она вспомнила, как в ожидании прихода Саши к ней в гости прихорашивалась перед зеркалом, а всю старую одежду скинула в корзину с грязным бельем. И Наталью осенило. «Сейчас, дед Филя, принесу я твой подарок». Конверт нашелся на самом дне корзины. Выглядел он еще более потрепанным, чем помнилась Наталья. Но она торопливо его распечатала, и сердце у нее дрогнуло. Одно дело знать со слов других людей, что «ты сказочно богата», и совсем другое — увидеть подтверждение этому собственными глазами. В конверте находились бумаги, из которых явствовало, что она является единственным собственником гектара земли, которая, судя по геодезической врезке, находилась чуть ли не на самом берегу залива. «Мой собственный гектар земли у моря», – прошептала Наталья. «Мой и ничей больше! Это ли несчастье?» Дед Филимон был доволен, что его подарок никуда не пропал. Тут же выпили за это, и дед Филя поинтересовался. «Еще какие-нибудь новости есть?» «Говорят, мальчишки в нашей уткиной луже русалку видели. Говорят, волосы у нее зеленые, сама пестрые и с хвостом». Дед Филя даже закудахтал от удовольствия. «Видели они ее, да?» Но Наталья не отставала от него. «У тебя же до сих пор есть шаль вроде той, что ты мне подарил, с зелеными кистями, а сама пестрая. И ласты я у тебя самых разных форм и размеров видела». «Ладно», — хмыкнул старик, — «раскусила ты меня. Да, притворился я русалкой. А как еще мне было пацанов из моей заводи прочь спровадить? Они же там твердо намеревались обосноваться. А мне их компания нужна, спрашивается?» когда я каждый вечер на берег прихожу, чтобы тишиной и покоем наслаждаться. И тут вдруг этот галдеж и суета. Вот и пришлось мне придумать, что в соседней заводе русалка живет. И если они ее поймают, то прославятся на весь мир. Ну, они и клюнули. Конечно, пришлось для этого немножко помочить свои старые жабры в воде. Но чего не сделаешь для благого дела, а? «Да это все неинтересно, это я все знаю, а ты рассказывай то, чего я не слышал». Тогда Наталья рассказала о чудесном возвращении к ней Джека и асмиральды, которых ей вернули Анатолий с Серафимой в обмен на новых козлят. А потом, поглядывая одним глазом на деда Филю, вопросительно произнесла, «Одного не могу понять, как у новых моих козлят, у маленьких козлика и козочки, На шеях оказались ошейники, которые я собственными руками сшила для моего Джекушки и Смиральды. Когда Анатолий с Серафимой забрали, как они считали своих коз, то были сильно озабочены, как бы кто не пронюхал об их поступке. Еще бы, они люди порядочные, не то что я, им их репутация была дорога. Они для этого потом и коз перекрасили. Джекушку сделали черным, а Эсмеральду пятнистой. Но первое, что сделали эти граждане, это избавили коз от приметных ошейников. Попросту сняли их с коз и кинули у дороги. И как они потом оказались на шеях у новых маленьких козлят? А, дед Филя, ты не знаешь? Но Филимон невозмутимо молчал. Тебе ведь всякий хлам вечно люди притаскивают. Ошейники тебе не приносили? Если даже и так, то что? Коз тебе этих все равно было уже не вернуть. Я так рассудил, нечего тебе эти ошейники и показывать. Спрятал их до поры до времени у себя в доме. И видишь, пригодились. Так новые козлята это все-таки тоже твой подарок? С первым поломать голову пришлось. Совсем я не знал, как его тебе презентовать. «Ты же от всех моих подарков всегда отказывалась». Вот и попросил знакомых мальчишек. Они моей новой соседке козленка как бы продали. «Ну почему ей? Почему сразу не мне?» «Почему, почему?» «Что-то, Наташа, вопросы дурные задаешь, будто бы сама свою натуру не знаешь. Ты бы козленка ни почем за деньги покупать не стала, потому что жаба тебя бы задавила деньги тратить. И в подарок принимать бы не стала» потому что подозрительно, а ты у нас девушка осторожная. А про свою соседку я уж знал, что муж ее с тобой в одном классе учился. Ты же сама мне об этом сказала. Понял, что ненужного козленка моя соседка только к тебе и отведет. Кроме тебя у нее тут в нашей уткиной луже знакомых нету. Люди они при деньгах, коли домик сподобились купить, и машина у них хорошая». «Вот и подумал, что и деньги с тебя они не спросят, или ты сумеешь так дело повернуть, чтобы деньгами им не платить. Ты же у нас девушка оборотистая». Наталья сидела красная, словно кумач. Но дед Филя, казалось, даже не замечал того смущения, в которое он вогнал свою любимицу. «Я все осознала, дед Филя», – тихо произнесла Наталья. «А? Это ты о чем?» Филимон и впрямь ничего некрасивого в ее поведении не видел, а закрывать глаза на недостатки других способна лишь настоящая любовь. И дед Филя, судя по всему, искренне был привязан к Наталье. «Ты же мне вместо дочки всегда была», — подтвердил он. «И твоя бабушка души в тебе не чаяла. Только о том и мечтала, бедная женщина, как бы ты счастлива и богата жила». Вот я и подумал, почему бы не порадовать девочку. Сердце кровью обливалось на тебя, глядя. Сидит себе ни мужа, ни животных. Любимцев Джекушку с Эсмеральды у нее украли. Муж Никит как другой ушел. Сидит Наташка моя, бедняжка. Одна совсем тоскует по своим любимым. Смотрел я на это дело. Смотрел, да и решил, что подарю Наташке землю которая мне самому чемодан без ручки, нести неудобно, избавиться жалко. Подарю, думаю, хорошей девочке, глядишь, когда добрым словом меня и помянет. Но почему мне, вырвалась у Натальи, почему не своей родной дочери? Так ведь свою дочку я и не знал совсем. Еще маленькой от меня увезли. Я ее только на фотографиях и видел. Да и те только начале приходили. Потом и эта связь оборвалась. Как дочка выглядит, я и не знаю. То есть не знал до сих пор. А Наташка, ты, считай, на моих руках выросла. И с бабушкой твоей. У нас того самого, любовь у нас с ней была, ты же знаешь. Я бы на ней женился, только она этого не хотела. Однолюбка была, всю свою любовь своей внучке подарила. Мне крохами оставалось довольствоваться, но я и тому рад был. А тебя, Наташка, я всегда любил. Вот и решил, если кому участок и подарить, так это тебе. Ну, с участком понятно. Спасибо тебе, дед Филя. Но про участок мы еще поговорим. А вот как с животными получилось? Так вот я и говорю, наливая себе очередную рюмку, неторопливо продолжал дед Филимон. Дарственную оформил. А как Наташке про то сказать, не знаю. Оттого радости ей, от моего подарка никакой. Не знает девочка, что радоваться пора. Вот я и решил, пришлю ей сперва маленькие подарочки. Что ей там радость доставит? Новые животные, любит она с ними возиться. С козликом у меня ладно получилось. Потом козочка пошла. Ее я уж прямо на участок к моим соседям привел. Там привязал. Знал, что козочка прямой наводкой тоже у тебя, Наташка, окажется. А потом и другие зверушки в дело пошли. Как, порадовали они тебя? Порадовать-то порадовали, но ровно до тех пор, пока их настоящие владельцы ко мне скандалить не явились. Прознали все-таки, опечалился дед Филя. А я надеялся, что не заметят, куда их излишки подевались. Но ты не огорчайся, Наташка. Теперь у тебя будет столько денег, что ты можешь себе хоть весь скот по области скупить. Будет у нас в Уткиной луже свой козлиный магнат, а точнее, козья баронесса. И очень довольный тем, как обернулось дело, дед Филя протянул свой стакан, чтобы наполнить его до краев живительной для него влагой. Дед Филя, насчет участка. Я не могу принять у тебя этот подарок. Рука у старика дрогнула, а сам он как-то сжался. «Так я и думал», — с горечью произнес он, — «вся в свою бабку. Та тоже от меня не желала принять участок в подарок. Я уж ей так и эдак, нет, — говорит, — слишком дорогой подарок, а у тебя наследница есть. Вот именно, наследница, твоя родная дочь и внучки». «И что ты предлагаешь?» когда ты делал мне этот подарок, то еще не знал о существовании у тебя внучек. Не знал, верно. А теперь узнал, полюбил и... и должен их одарить. Наталья постаралась, чтобы голос у нее звучал уверенно, но чего ей это стоило? Боже, кто бы знал, это же каким неимоверным усилием воли заставляло Наталья себя произнести эти слова. Огромное богатство уплывало из ее рук И самое ужасное, что она не только ничего для этого не делала, но даже сама вроде как отталкивала от себя деньги обеими руками. Но дед филя возмутился: одарить нет, так не пойдет что подарено то подарено участок твой тебе им и распоряжаться. Тогда вот что я решила. Участок мы продадим, а деньги поделим на четыре части. Одну часть мне, три части Лене и внучкам. Делай, как считаешь нужным, проворчал дед Филя. Но Наталья видела, что старик доволен таким ее решением. И сразу же алчность вновь принялась терзать Наташку каленными клещами. Но кто тянул за язык? обещая Ленке с девчонками аж три четверти. Достаточно с них было бы и половины. Они и того бы никогда не получили, не будь добрая воля самой Натальи. Но Лена оказалась человеком очень понятливым и чутким. Она сама сказала, что деньги нужно поделить пополам. Так женщины в итоге и поступили. Со своей доли Наталья, твердо вставшая на путь исправления, выделила некоторую сумму Лиди и Милане, подругам своих погибших женихов, каждая из которых пострадала отчасти по ее вине тоже. А Лена отложила деньги на будущие дочкам, а себе купила маленький домик, который продавался в поселке рядом с домом ее отца. И каждое лето приезжает сама и привозит с собой девочек, из которых дед Филя уже сделал заядлых рыбачек. Сам же добрый старик и чудак, избавившись от тяготившего его богатства, еще долгие годы смог безмятежно наслаждаться закатами и рассветами, которые он встречал во время ежедневной своей рыбалки на дорогой его сердцу уткиной в луже.